Глава 17. Два дня, даже скорее полтора, которые были до начала приема у Лорда, пролетели незаметно. Прибыть в Лондон, немного побродить по городу, пока Арти занята взломом системы городского видеонаблюдения. Пока шлялся, взглянул на виллу Лорда, находящуюся почти на самом берегу Темзы. Лондон оказался очень немаленьким городом. и пришлось даже воспользоваться услугами такси чтобы добраться до нужного места сама вилла оказалась старинным зданием и похоже что досталась в наследство лорду слишком уж она выглядит как даже не знаю памятник какой то что ли по мне подобные дома передаются только в наследство или покупаются за дикие деньги неважно нет какая разница купил он или получил в наследство Место в целом неплохое. Рядом похожие виллы, небольшой парк, темза. Все вокруг пропитано этаким английским духом. Еще город, или во всяком случае те места, где мне удалось побродить, оказался довольно зеленым, приятным, не ожидал такого от крупного мегаполиса. Ощущение, словно он застрял в конце 20 века и обладает соответствующей атмосферой. Не считая современных небоскребов, возвышающихся то там, то тут, здесь в основном относительно древние здания. Может, я просто не добрался до районов с современной застройкой. Взглянув на карту города, которую любезно высветила Арти, понял, что своими ногами город буду обходить очень долго, даже если взять машину, все равно уйдет немало времени, так что пришлось гулять строго по делу. После прогулки завернул в магазин дорогой одежды и приобрел там дорогущий костюм, который пошили к следующему дню. Про цену лучше не вспоминать, но она была четырехзначной, отчего мне было очень грустно, когда узнал ее. Но дешевле никак нельзя, я же иду не абы куда, а на прием, где обычных смертных не будет. Там же купил и туфли, правда, уже сразу готовые. Затем приобретение не менее дорогих аксессуаров в виде часов, запонок, зажима для галстука, аренда машины на несколько дней. Не думал, что деньги могут исчезать так быстро. За какие-то несколько часов я спустил больше ста тысяч долларов. Может, было проще вломиться так к этому лорду? Эта мысль посещала все чаще. Но пути назад после таких трат не было. мне бы совесть не позволила, чтобы эти деньги были потрачены впустую. Еще через несколько часов, когда со всеми основными покупками было покончено и даже уже снята уютная, но от этого не менее дорогая однокомнатная квартира в центре города, Арти обрадовала, что система городского видеонаблюдения под ее контролем. Та оказалась, на удивление, защищена сравнительно слабым эскином, не сравнить с тем, что было в Новом Пскове. Расслабились англичане. Дальше почти все время проторчал в снятой квартире, выбираясь только, чтобы забрать костюм и поесть. Нейросеть же все это время трудилась в поте лица. Да, забавное выражение применительно к карте. В конце концов, к исходу первого дня, она все же докопалась до сервера, где хранились списки приглашенных на день рождения лорда и внесла меня в них. А потом... Потом не было ничего интересного. Отдыхал, изучал то, что подсунула мне Арти, подсунул ей в ответ флешки, что спер у Юхана. Одна оказалась безвозвратно испорченной, а вот вторая вполне достойно пережила ядерный удар и другие испытания. К сожалению, на ней оказалась какая-то бухгалтерия, которая, как сообщила нейросеть, абсолютно бесполезна для нас. А жаль, я так старательно тащил эти флешки. Усмехнувшись последние мысли, застегиваю пуговицы на рубашке и надеваю пиджак. За прошедшее время Арти успела закончить восстановление своих модулей и даже смогла немного наклепать нанороботов, как и создать несколько нанофабрик. С модификациями в моем теле все по-прежнему мало понятно, как из бактерий. Нейросеть продолжает анализировать произошедшие изменения и давать ответ не спешит. Смогла лишь сказать, какие модификации пострадали меньше всего. Таким она отнесла модификацию энергетических резервов и электрического удара, а вот остальное нанороботы успели частично разобрать на металл, и туда влезла бактерия, создав непонятную смесь из органики и искусственных материалов. Разглядываю себя в зеркало, рассматривая, как костюм сидит на мне. Вижу, что он-то сидит круто. А я вот стал гораздо шире, и отнюдь не от жира. Когда я последний раз смотрел на свое отражение? В Новом Пскове? Как я тебе, Арти? Красавчик. Раздался неожиданный ответ. э, -э, -э не нахожусь, что ответить. Красавчик так, красавчик. Только неожиданно было услышать такой ответ от нейросети. У тебя все готово? Да. Система городского видеонаблюдения под моим контролем. Доступ к основным интернет-ресурсам Лондона получен. В системе безопасности Виллы доступа из общей сети нет. Скорее всего, там своя изолированная система. Буду пытаться подключиться, когда окажешься внутри. Какой у нас план действий? Уточняю у нейросети еще раз. А то вдруг она что-то новое придумала, но меня забыла поставить в известность заранее. Тебе нужно попасть внутрь виллы. Затем, если получится, найти кабинет лорда или другое место, где есть его личный компьютер или планшет, мобильный телефон. Судя по имеющейся информации, он использует эту виллу как жилую, так что эти вещи должны там находиться. Затем я взламываю их и вытаскиваю всю информацию из них. Если же ничего не получится, тебе придется похитить Николаса и прибегнуть к более традиционным способам добычи информации. Хреноватый план, но другого нет. Бросив последний взгляд на свое отражение, выхожу из квартиры и спускаюсь по лестнице к Феррари, стоящую у подъезда. Когда мне еще удастся покататься на такой машине? Не авто, а прелесть. Отключив сигнализацию, Оказываюсь внутри и провожу руками по кожаному салону. Вдыхаю этот запах. Несмотря на то, что машина сдается в аренду, все выглядит как новенькое и пахнет соответствующе. Оно и не удивительно за те деньги, что она обходится в сутки. «Я сам», — говорю Арти, когда завел машину. Прислушиваюсь к тихому рыку мотора. В отличие от многих, этот автомобиль работает на бензине. Редкая модель в наше время. Уверенно трогаюсь с места и еду к нужной вилле. Как-то совсем незаметно для самого себя я начал неплохо водить машину. Что тогда на Готланде, когда гонял на джипе Юхана, что сейчас. Раньше же практически не умел. Влияние нейросети. Ничем другим не объяснить. Наверное, запомнил, когда водил под ее командованием в Новом Пскове. Память-то сейчас хорошая. Подъезжая к нужному месту, сбавляю скорость, попав в небольшую пробку из дорогих авто. Прохожусь по ним взглядом. «Да уж, ни одной более-менее бюджетной машины, все дорогущие, как не знаю что. А чего я хотел? Сюда же приглашена только местная элита, а она не бывает бедной в нашем мире». Проторчав минут десять в очереди машин, Наконец, торможу у входа на виллу и, выйдя, вручаю ключи парню в форме лакея, который оперативно подскочил к машине. Провожаю мою удаляющуюся Феррари взглядом. Ее, по идее, должны отогнать на подземную стоянку, которая построена прямо под виллой. Арти раскопала все чертежи близлежащих строений на всякий случай. На весь процесс выгрузки приехавших и убирания машины Уходит секунд двадцать минимум, если только прибывшие люди по какой-то причине не тормозят. Так что здесь в самом деле очень много приглашенных. Похоже, этот Николас Майлс популярен. Разворачиваюсь и прохожу на территорию, следуя в потоке гостей. Назвать на входе свою фамилию и имя, дождаться, когда охранник найдет их в списке на планшете и, получив его кивок, пройти дальше. Оказавшись за оградой, отделяющей виллу от внешнего мира, оглядываюсь по сторонам. Женщины в шикарных платьях, мужчины в костюмах. Все вокруг заполнено народом. Не то чтобы совсем толпы, но небольшие кучки заняли все свободное пространство, где по два-три человека, а где-то и больше, все увлеченно общаются. «Одиночек же как-то незаметно здесь». Самая большая плотность людей наблюдается на первом этаже виллы. Наверное, где-то там должен быть и хозяин этого места. Неспеша иду к вилле, внимательно всматриваясь в попадающихся на пути людей. Как выглядит Николас Майлз, знаю. Арти показывала его фотографии из интернета. Осталось его найти. Перескакивая взглядом с одного человека на другого, чуть не спотыкаюсь — наткнувшись на чем-то знакомое лицо. Останавливаюсь и присматриваюсь внимательнее. Точно, Инна. В этом платье и с таким макияжем не сразу узнал ее, слишком уж не похоже на ту девушку, что была в Новом Пскове. Но что она делает здесь? Да еще и на приеме лорда. И, кажется, не одна. Рядом стоящий мужчина очень похож на ее спутника, слишком близко держится и придерживает ее руку за локоть. То, что она тогда смогла выбраться из Нового Пскова, это очень хорошо, на душе стало спокойнее, а то иногда накатывали переживания по ее поводу. Вижу, как ее взгляд встретился с моим, а глаза удивленно расширились. Моргнув и тряхнув головой, она снова посмотрела на меня, похоже, до конца не веря увиденному. Улыбаюсь уголком губ и приветственно киваю ей. Чтобы она здесь не забыла, у меня своя цель. Если все получится, то можно будет потом найти ее и разузнать, как ей удалось выбраться из города, и не только это. Отмираю и двигаюсь дальше в сторону виллы. Пройдя несколько шагов, оборачиваюсь, словно почувствовав чей-то пристальный взгляд. Посмотрев в ту сторону, натыкаюсь на кавалера Инны, который пристально смотрит на меня, и в его глазах полно удивления. Причем удивление это значительно сильнее, чем было у Инны. А вот тебя, мужик, я не знаю. Но это, похоже, не мешает тебе знать меня. Мазнув по нему взглядом, разворачиваюсь обратно и продолжаю идти дальше. Пока иду и автоматически разглядываю всех присутствующих здесь, немного погружаюсь в мысли, пытаясь вспомнить мужика. но вот не знаю я его. Не встречались мы. Запомнил бы. А откуда он тогда меня знает?» Вопросы без ответов начинают копиться с ужасающей скоростью, а я здесь еще всего лишь несколько минут нахожусь. Подавляю желание обернуться, чтобы еще раз взглянуть на мужика. Вдруг плохо рассмотрел, и все же встречался с ним где-то. Выныриваю из мыслей, и сосредотачиваюсь на стоящей передо мной задачи. Дохожу до входа в виллу, но нужного человека так и не обнаруживаю. Видимо, он все же где-то внутри дома. Мимолетом оглянувшись, пробегаюсь взглядом еще раз по людям снаружи здания. Никто на меня открыто не смотрит. Инна с ее спутником не видно, затерялись в толпе. «Арти, что с системой безопасности здания?» Спрашиваю у ней нейросети, войдя на первый этаж, и начав медленно обходить его вдоль стены, всматриваясь в находящихся здесь людей. Для маскировки беру бокал вина и понемногу пью. Пока что никаких результатов. Обнаружила доступную точку подключения, систему контролирует мощный эскин. Работаю. Понял тебя. Мысленно отвечаю ей. Закончив обход по периметру огромной комнаты, которое занимает весь первый этаж, отделяюсь от стены и углубляюсь в толпу людей, продолжая поиск Николаса Майлса. Не он, не похож. Медленно лавирую между парочками или вообще группками людей, скользя взглядом по их лицам. Внезапно натыкаюсь на мужчину, смотрящего прямо на меня. Знакомо выглядит как-то. Да это же, резко ныряю в сторону, И теряюсь среди людей, максимально отдаляясь от мужика. Это же тот военный, с которым столкнулся в Таллине, и который был послан тогда по мою душу. Как-то слишком много знакомых лиц собралось в этом доме. Инна задумчиво смотрела вслед молодому парню, который уже давно затерялся среди гостей. Она до конца не была уверена в увиденном. В первый момент ей показалось, что это призрак, тот самый парень, что был в Новом Пскове. Но тот, кто предстал сегодня перед ней, сильно отличался от того, которого она помнила. Другая манера держаться, более мощная фигура, дорогая одежда. Она бы продолжала дальше сомневаться, если бы он не улыбнулся ей уголком губ или гонько кивнул, здороваясь. Он тоже узнал ее? Или это был обычный флирт? Инна терялась в догадках. Она никак не ожидала встретить его здесь. Что ему понадобилось в этом доме? Инна перевела взгляд на своего кавалера, роль которого играл командир отряда силовой поддержки. В целом приятный мужчина, так что она была не сильно против этой его роли, даже позволяла ему некоторые вольности. Посмотрев на него, она заметила, что он тоже как-то странно смотрит в ту сторону, где скрылся призрак. «Дорогая». «Ты знаешь этого парня?» — спросил первый, мучаясь в сомнениях. Видел ли он Асова Сергея? Или ему показалось? Ведь считалось, что тот погиб, и долгое время никаких опровержений этому не было. Недавно увиденный парень был поразительно похож на Асова, только стал более накачанным Но что Асов может делать здесь? «Какого?» «Который улыбнулся тебе?» «Я видел». Не тихо произнесла та, и все же продолжал стоять на своем Первый. «Возможно, я встречалась с ним в Новом Пскове». «Как его тогда звали?» Слишком резко спросил Первый. «Призрак?» — ответила Инна, пожав плечами. «Невозможно!» — тихо прошептал мужчина, но его спутница расслышала произнесенное. «Ты знаешь его?» «Да, и он считается мертвым». После последней фразы установилось молчание. Каждый думал о своем, но оба были даже в чем-то рады, что им не показалось, и они видели именно того человека, о котором подумали. Ошибиться оба сразу не могли. «Пойдем», — потянула Инна Первого в сторону дома. Летенант Дэвис скакал взглядом по людям вокруг, пытаясь найти парня, которого только что видел. Вот он удивленно смотрел на где-то виденное лицо, а вот моргнул, и никого на том месте уже нет. Еще через мгновение до него дошло, кого именно он видел. Уже довольно много времени прошло с тех пор, как он занимался поисками призрака, и лицо того успело немного позабыться. Летенант сорвался с места и вклинился между людьми, ища призрака. У него не было сомнений в том, кого он видел. «Да, парень изменился», Стал более массивным, но это не обмануло натренированный взгляд Дэвиса. Проверив весь первый этаж, лейтенант замер у выхода, смотря на людей за пределами здания. Поискать там. Уверенность в том, что он видел, начала угасать. Не показалось ли ему? Может, он просто слишком устал и начало разное мерещиться? Махнув рукой на поиски, Дэвис направился к бару, чтобы взять себе выпить чего-нибудь. Он до конца так и не понимал, зачем понадобился на этом празднике. Встретившие после прилета люди сказали лишь, что с ним хочет встретиться очень уважаемый человек. И произойдет это здесь. Услышав, ради чего его дернули, Дэвис хотел послать всех подальше и вернуться обратно, но, немного остыв, решил все же выслушать, что же ему такое хотят предложить и кто это будет. слишком уж большой властью должен обладать этот человек что ради этой встречи отменили все задания и насильно отправили сюда опрокинув в себя стакан виски дэвис тоскливо обвел взглядом людей вокруг оставив уже пустой стакан на стойку лейтенант потянулся за вторым как же он не любит подобные мероприятия Не обнаружив ни лорда, ни чего-то интересного на первом этаже, кроме долбанного военного, прочесавшего весь этаж, осторожно подбираюсь к лестнице, ведущей на второй. Раз лорда нет на первом, то он должен быть где-то выше, заодно поищу и его компьютер. Оглядываюсь и быстро нахожу явно искавшего меня военного. Он замер у выхода, а потом развернулся и пошел в сторону бара. Вот и отлично. Одной заботой меньше. «Арти, что там с системой безопасности?» «В процессе. Можешь подниматься на второй этаж и продолжать поиски. На видеозаписях ничего не останется. Я случайно грохнула сервер хранения. Мучаюсь с эскином сейчас. А поломку сервера не обнаружат?» «Сигналы тревоги я заглушила. Если кто-то физически не проверит, то обнаружить не должны». И скину же пока что не до этого. Он вовсю занят отражением моих атак на него. Понял. Еще раз осмотревшись, быстро взлетаю по лестнице на второй этаж. Здесь уже не одна комната, а гораздо больше и все с дверями. Активирую улучшенный слух и вслушиваюсь в окружающие звуки. Шум, доносящийся снизу, сильно мешает. Пытаюсь отрешиться от него, как делал на Готланде. Вроде бы на этом этаже Никого не слышно. Подскакиваю к самой ближайшей двери и дергаю ручку. Не заперто. Открываю дверь и заглядываю за нее. Ванная. Ничего интересного. Продолжаю обход. Гостиная. Быстро прохожусь по ней, переключившись дополнительно на электромагнитное зрение. Тоже ничего интересного. В следующей комнате оказывается спальня. Быстро обыскав ее, раздраженно вздыхаю. Тут тоже пусто, даже никакого планшета нет, только телевизор. Еще одна гостиная, спальня, ванная. Этаж огромный, и комнат в нем до хрена и еще немного. Обыскав их все, но так ничего интересного не обнаружив, останавливаюсь в коридоре. Только собираюсь двинуться к лестнице, чтобы подняться на следующий этаж, как улавливаю доносящиеся шаги. Замираю и внимательно вслушиваюсь. Кто-то спускается по лестнице. Ненадолго притормозив примерно на уровне этого этажа, он все же продолжил спускаться дальше. А вот, похоже, и лорд был. Или кто-то другой. Не обязательно же, чтобы только хозяин виллы был на верхних этажах. проскализываю к лестнице и вслушиваюсь в то, что происходит внизу. — Дорогие гости! — тонеслось до меня начало фразы, чуть не оглушив. Да, похоже, что это был все же лорд. Бросаюсь на третий этаж. Здесь только три двери. Ванная с туалетом, спальня, которой ничего нет, и за последней дверью огромный кабинет. Захожу в него и прикрываю за собой дверь. Моментально нахожу взглядом компьютер, стоящий на столе. Подскакиваю к нему и прикладываю руку к системному блоку. Арти. Начинаю. Держи руку так. Дальше не отходи. Пока нейросеть занята компьютером, разглядываю обстановку. Здоровенные шкафы, забитые книгами, огромный телевизор, диван, несколько закрытых дверцами шкафов. На диване замечаю лежащий планшет. Свободной рукой начинаю выдвигать ящики стола, проверяя их содержимое. «Тебе долго еще?» — спрашиваю у Арти. «Несколько минут. Здесь все под паролями. Так скопирую и все». «А доступ к серверам я тоже скопирую?» — раздался едкий ответ. Прикрываю глаза и сосредотачиваюсь на слухе. С первого этажа доносится речь лорда. Никаких звуков поблизости не слышно. Вроде бы все спокойно. «Готово! Берись за планшет!» — спустя пару минут произнесла Арти. Убираю руку с системного блока и, подбежав к дивану, подхватываю планшет. «Арти!» А что там с искином Я спалила ему мозги. Не получилось взломать. Это же слишком заметно. Не так уж и сильно. Это обнаружат только при проверке или попытке подключиться к нему. Улавливаю приближающиеся шаги. Вот кто-то поднялся на второй этаж. Начал подъем на третий. Оказавшись в коридоре, шаги начали уверенно приближаться ко мне. Рызкаю взглядом по кабинету, ища, где можно спрятаться, натыкаюсь взглядом на закрытый шкаф. Почему нет? Буквально залетаю в него и в последний момент закрываю за собой дверцу, оставив небольшую щель для обзора. Внутри он оказался завешан мужскими костюмами. «Да, хорошо. Я понял вас». В кабинет вошел Николас Майлс, разговаривая с кем-то по телефону. Наблюдаю за ним через щель в дверцах. Он дошел до стола и сел в кресло, задумчиво крутя телефон в руках. «Сергей, на планшете ничего интересного для нас не оказалось. На самом компьютере тоже. С серверами разбираюсь, но высоки шансы, что там тоже ничего не будет. Ты издеваешься?» Недовольно спрашиваю у нее, вспоминая, не было ли в столе чего-то интересного для нас. нет Там ни одной флешки или жесткого диска. Неожиданно лорд поднялся и направился прямиком к шкафу, в котором прячусь я. Да он издевается. Не дожидаясь обнаружения, распахиваю дверцы и с размаха запускаю планшет в лоб Николасу. Подскакиваю к мужику и беру его руку в захват. Одно легкое движение, и его кисть окажется сломанной, а сам перемещаюсь к нему за спину, дополнительно обхватив его за шею второй рукой. «Что вы такой? Что вам нужно?» — громко прокричал он. И непонятно, чего больше в его голосе. Страха или боли, или вообще гнева. Зажимаю ему рот рукой, приглушая звуки. Мне только не хватает еще, чтобы все гости сбежались сюда на его вопли. Хотя, судя по доносящейся музыке, они могут ничего и не услышать. «Тише. Мне нужны ответы на несколько вопросов». Шепчу ему на ухо. А «Кия, ты Николас майлс «Да». «Ты курировал один проект по подготовке солдат НАТО. Кто за ним стоит на самом деле?» «Какой проект?» — выкрикнул он и дернулся, попытавшись вырваться. Надавливаю на кисть, причиняя ему боль. «Я не знаю ни о каком проекте. Вы перепутали меня с кем-то». «Очередная попытка вырваться. Резко давлю на кисть и ломаю ее». Вырвался сдавленный крик из лорда. «Идиот! Ты не представляешь, во что влез!» Зло прошепел он. Выпускаю его, рывком разворачиваю и с размаха заезжаю кулаком ему в нос. От удара он рухнул на пол. «Кто стоит за тем проектом?» Повторяю вопрос, надвигаясь на мужика. «Кретин! Идиот!» Осыпает он меня ругательствами, держась за сломанный нос. Резкий удар ногой по той стороне туловища, где должна быть печень. Николас скрутился калачиком, держась уже бок. Что? — Ответь, и я оставлю тебя в покое. Неожиданно Майлз извернулся и ударил мне по колену ногой. Отскакиваю назад и дергаю ногой, проверяя, все ли в порядке. Шевелится легкий дискомфорт при движении. Терпимо, в общем. Обычного человека такой удар должен был лишить подвижности. Резко отскакиваю в бок и пропускаю мимо серию ударов руками противника, который уже успел вскочить на ноги. Точнее, одной рукой, вторая прижата к туловищу. Шаг, сблизится, удар в голову. Враг принимает его на блок, уклониться от ответной атаки. А лорд оказался не так уж и прост. Он скачет, как заведенный, и пытается достать меня. пока лишь изредка атакую его, пытаясь понять, на что он способен и стоит ли ожидать от него очередного сюрприза. А ведь он, похоже, модификант. Иначе как объяснить, что он так опасно машет своей единственной здоровой рукой? В какой-то момент, когда мы сдвинулись к одному из шкафов, противник рванул к нему и в мгновение ока достал откуда-то пистолет. Вот же, ныряю вниз, а надо мной раздается выстрел — Влетаю в противника и сшибаю его на пол. Пора заканчивать. Несколько сильных ударов по руке, и пистолет отлетел в сторону. Бью по нему рукой, зашвыривая вообще в другой конец кабинета. Отвлекшись, не успеваю среагировать на сильный удар в голову. Перед глазами моментально все поплыло, но остаюсь в сознании. Блин, у него еще и кастет откуда-то. Перехватываю руку с кастетом. сжав со всех сил сминаю кисть а заорал противник от боли пользуясь моментом и начинаю осыпать его ударами превращая в отбивную кто выкрикиваю ему в лицо когда он уже почти перестал шевелиться они все видели они знают про тебя прохрипел он а его взгляд вильнул в сторону куда-то за мое плечо чего Оглядываюсь в ту сторону, куда он смотрел. Замечаю среди книг в шкафу, смотрящие прямо на меня объектив камеры. «Арти!» — мысленно орутой. Я, не успеваю дослушать, что она хочет мне ответить, как непонятным образом извернувшись, Николас Майлс ударил меня ногами, сбрасывая с себя. Приземляюсь об шкаф. Рывок. Оказываюсь около пытающегося подняться противника. «Вот же живучий!» «Кто?» — ору и хватаю его за голову и, оторвав от пола вместе с телом, впечатываю в стену. Голова оказалась хрупче, чем стена. «Блядь!» — стряхиваю с себя капли крови и, возможно, ошмётки мозгов. Но это не точно. «Спокойно. А то что-то я слишком разошёлся. Арти!» — спрашиваю ту, ища взглядом камеру, которую видел раньше. Отсюда её не видно. Замечаю метку от нейросети. Раскидав часть книг, обнаруживаю небольшую камеру, мигание индикаторов на корпусе которой показывает, что она работает и куда-то передает сигнал. «Я не вижу ее!» «В системе безопасности дома ее нет», — произнесла Арти. Залезаю рукой за камеру и нащупываю кабель. «Понятно все». Дергаю за кабель и вырываю его из камеры. «Сергей!» К вилле подъехали несколько грузовиков. «И что?» — недоуменно спрашиваю у нее. Подъехали и подъехали. «Там боевые дроиды. Также сюда движется несколько фургонов с вооруженными людьми. все эти полиции, все спокойно. Подскакиваю к окну и смотрю, что происходит снаружи. Как раз попадаю на один из грузовиков и дроидов, выходящих из него. Десять, двадцать... 20... Это все по мою душу? Скорее всего, суки. Зло сбрасываю все с небольшой тумбы. У меня ни оружия, ни брони нормальной, как на зло Думаете, что победили? Что уже все? А хер вам? Арти, можешь взять под контроль дроидов? Пытаюсь. Радиус подключения ограничен. Смотрю на то, как к дроидам добавились вооруженные люди. Все вместе они окружили виллу и замерли у входа в неё контролируя обстановку с помощью нейросети. Давай боевой режим. Что с нанороботами? Сможешь покрыть хотя бы верхнюю часть тела? Их хватит только на туловище, и то слой будет весьма тонким, ноги и голова останутся без защиты. Пойдет. Боевой режим не рекомендую активировать, неизвестно, как среагируют на него бактерии. Насрать. Активируй. Но активируй. Еще миг, и все эмоции пропали. Замечаю, что по виску течет кровь из рассеченной брови. В горячке драки не заметил. Спокойно поднимаю пистолет. Проверяю его магазин. 13 патронов в магазине, один в самом пистолете. Не спеша спускаюсь на второй этаж, наблюдая за противниками через городские видеокамеры, которые висят на улице у виллы. Из виллы выбегают гости — а их место занимают солдаты. Или кто они там? Притаиться с другой стороны лестницы. Дождаться, когда противники окажутся в здании и начнут подниматься. 3 два, один. Выстрел в голову. Перепрыгнуть через перила, стреляя из пистолета по тем, кто находится дальше. Схватить первого идущего за шлем. Повернуть голову на 180 градусов. подхватить оружие из рук того, укрыться телом уже мертвого противника, расстрелять тех, кто ниже по лестнице, схватить с пояса гранату и швырнуть вниз, пока есть время найти запасные магазины с гранатами и прикарманить их себе. «Начинай!» — бросаю артии и сам спускаюсь вниз. Где-то снаружи раздались громкие очереди, а часть дроидов вдруг начала палить по своим, попав под контроль моей нейросети. Полностью отдаюсь разгорающейся бойне. Слететь с лестницы, поймать несколько пуль в броню на груди, всадить парочку в ответ, нырнуть в ближайшее укрытие, отправить в полет гранату, дождавшись взрыва, выглянуть и расстрелять подранков. Выхожу из укрытия и пробиваюсь дальше к выходу. Сбежать по-тихому не выйдет. Слишком много по мою душу нагнали народа. Нужно вначале проредить их ряды. сегодня я буду убивать сегодня я вспомню кто такой призрак и покажу почему его стоит бояться сегодня призрак снова выйдет на охоту лейтенант дэвис не спешил бежать прочь как большинство гостей он стоял у ограждения виллы и прислушивался к происходящему внутри ее Очереди выстрелов сменялись взрывами и так по кругу Постепенно звуки стали приближаться, а к зданию подъехало еще несколько машин, из которых высыпали новые бойцы, перекрывая улицы. Кого там пытаются убить, Дэвис мог только предполагать. Мысли в его голове двигались вяло, сказывалось количество выпитого. Неожиданно ворота ограждения вылетели сметенные взрывом. Первыми вышли дроиды, моментально открывшие огонь по бойцам. Следом за ними вышел парень в порванном во многих местах костюме и перемазанном в кровь. Призрак. Лейтенант узнал его. Оттого, что он все же не ошибся, на его душе стало как-то теплее. Укрываясь за припаркованной машиной, он продолжил наблюдать за происходящим сражением. Или бойней. Дэвис не знал, какое слово больше подходит происходящему. Призрак и дроиды действовали как одно единое. словно ими управляют из одного центра. Идеальные действия. Небольшой отряд перемолол всех мешающих им пройти и двинулся дальше. Следом за ними сдвинулись и звуки непрекращающегося сражения. Инна тихо сидела в углу двора, укрывшись за металлическим шкафом вместе со своим спутником и потрясенно смотрела вслед ушедшему призраку. То, что она увидела, поразило ее до глубины души. Это был не человек, а какой-то робот. И еще эти дроиды, по какой-то непонятной для нее причине, помогающие ему. Что это такое было? Спланированная кем-то заранее операция? «Нужно идти», — шепнул ей первый. «Сейчас идеальный момент. Все внимание приковано к парню». Инна кивнула и, покинув укрытие, устремилась внутрь здания. Бросив взгляд на двор, заваленный трупами, следом за ней двинулся и первый. Вся операция пошла наперекосяк, но пока что все складывается, возможно, даже лучше, чем планировалось. Первому было страшно. Да, он боялся. Боялся того, кого превратился парень. Таким он еще никогда его не видел. Даже в Новом Пскове тот не был таким. Это хладнокровность. Он мазнул по ним ледяным взглядом, словно оценив их опасность, и прошел дальше, расстреливая противников. Грохот нестихающего боя до сих пор доносится до виллы. С кем сцепился призрак? Кто пытается его убить и бросает на это такие силы? У первого накопилось снова куча вопросов. Но все это потом, вначале то, для чего они сюда прибыли. Оказавшись на последнем этаже, Инна уверенно прошла в кабинет лорда, запнувшись лишь на миг, когда обнаружила того, с разбитой об стену головой. Ее целью был компьютер, стоящий на столе. «У нас минут пять, не больше. Хотя все внимание приковано к парню, рисковать зря не стоит», — произнес первый, подойдя к окну и контролируя через него обстановку у входа. Что же нужно было Асову от лорда? В том, что именно тот так жестоко убил его, у первого сомнений не было. Человек в белом халате привычно выполнял рутинные действия, подходя к каждому лабораторному боксу и проверяя показания с небольших экранов, висящих рядом с дверями. Почти закончив обход, он резко затормозил и бегом бросился назад к только что пройденному боксу. Подскочив к нему, он заглянул внутрь через небольшое окошко. Внутри никого не оказалось. Еще несколько секунд посмотрев, он увидел дыру в том месте, где должна быть вентиляция. Осознав увиденное, мужчина бегом бросился ко входу в этот отсек. Подскочив к двери, он ударил по кнопке. В этот же миг по коридору разнесся вой сирены. Мужчина же прижался спиной к стене и начал всматриваться в коридор перед ним. Он не мог далеко сбежать. «Сектора изолированы друг от друга», — прошептал он себе под нос. «Может, тот бокс на ремонте?» Но почему тогда ему не сообщили? Мужчина перебирал догадки, пытаясь найти объяснение тому, что увидел. Он настолько погрузился в мысли, что не сразу среагировал на фигуру, медленно бредущую к нему и возникшую непонятно откуда. «Нет!» — только и успел выкрикнуть он — когда фигура резко рванула к нему и сомкнула руку на его горле. Когда-то это был человек, но сейчас от него осталось очень мало. Мужчина забил руками, пытаясь освободиться, рывок, и на его шее сомкнулись зубы существа. «Повторяю! код 6 альфа!» — кричал в рацию охранник, стараясь перекричать вой сиреной и всаживая пулю за пулей в медленно приближающуюся к нему фигуру. «Повторите, что у вас произошло?» — раздалось из рации. «Идиоты! У нас подопытные вырвались!» — зло крикнул он в рацию, а больше сделать ничего не успел. Стоило ему немного отвлечься лишь на миг, как медленная до этого фигура развела поразительную скорость и оказалась рядом с ним. Еще мгновение, и она, не обратив никакого внимания на очередь в упор, пилась в него зубами. Мужчина лет сорока бежал со всех ног по темному туннелю. Единственная мысль, которая билась в его голове, это то, что он должен успеть. Где-то там, позади, остались его товарищи, друзья, стараясь дать ему время. Время на то, чтобы закрыть проклятые ворота, которые по непонятной причине до сих пор были открыты, и отрезать твари от внешнего мира, не дав им вырваться. А произошедшем давно должны были сообщить в центр, Но сделали это или нет, он не знал. Поступали откуда-то какие-то указания или нет, это было ему неизвестно, никому не было известно из тех, кто был еще жив или недавно жив, а таких было немного. Поэтому они и приняли решение сделать единственное, что смогут, запереть комплекс вместе со всеми, кто находится внутри него, закрыв внешние ворот. Мог ли он предположить, что когда-нибудь окажется в подобной ситуации. Да не в жизни. Такое ему могло присниться только в каком-то страшном кошмаре, однако сейчас это была реальность. Услышав раздавшийся позади приближающийся рык, он, не оборачиваясь, швырнул себе за спину гранату с таймером на 10 секунд. Где-то впереди начал виднеться квадрат ворот. Пытаться вызывать постового, который должен быть около них, он уже перестал давно. Сейчас же он только берег дыхание. Где-то позади раздался взрыв, многократно усиленный туннелем. Сто метров. Пятьдесят. Мужчина влетел в дверь, ведущую к пульту управления воротами. Захлопнув ее за собой, он позволил себе облегченный вдох. Толком не отдышавшись, он бросился к пульту и нажал кнопку «Закрытие ворот», но ничего не произошло. Он стукнул по ней еще раз. Но результат оказался прежним. Внезапно он услышал за своей спиной довольно тихий рык. Опустив взгляд, мужчина увидел раскуроченный пол и разорванные провода, идущие от пульта. Медленно обернувшись, он увидел того, кто когда-то должен был нести здесь вахту, того самого постового, которого он так долго и безрезультатно пытался вызвать по рации. «Это конец», — только и успел он прошептать и грустно улыбнуться до того, как тварь, бывшая когда-то его знакомым, бросилась к нему, разрывая его горло. По подземному научному комплексу разнесся торжествующий рев сотен, а, возможно, уже даже и тысяч глоток.